Глава двадцать первая. Резня. Я томился в ожидании всю эту долгую дорогу к городу. Войска мальчика-солдата, закутанные в тяжелые меха, с трудом продвигались по рыхлому снегу, вытянувшись позади нас длинной муравьиной цепочкой. Гернийская пехота с неуместной гордостью, подумал я, не обратила бы лишнего внимания на подобный переход, но для спеков это оказалось новым и неприятным опытом. Ночная тьма, глубокий снег и гнетущий холод быстро остужали их боевой пыл. Мальчик-солдат сомневался, все ли его войско сумеет пройти до конца этот последний участок пути, но потом решил, что думать об этом не стоит. У людей, дошедших с ним сюда, были на то свои причины, одни мечтали о месте герницам, другие надеялись уничтожить Геттис и остановить танец Кинроува. Третьи по молодости лет полагали, что им предстоит захватывающее приключение. Если кто-то вдруг решит повернуть обратно, он ничем не сможет этому помешать. Все здесь были добровольцами, ведь у спеков нет способа заставить человека заниматься чем-то месяц, не говоря уже о годе. Я вновь предположил, что мальчик-солдат пытается привить спекам гернийский подход, чужды их культуре. Думаю, он почувствовал эту мою мысль. «Это необходимо», — мрачно подумал он. «Чтобы сражаться с бессердечным и злобным врагом, мы должны перенять его стратегию. Мы должны принести в Геттис ту войну, которую они узнают. Всякий, кто уцелеет сегодня и сумеет выжить дальше, должен рассказывать о спеках, ведущих кровавую и безжалостную войну против всех гернейцев. Так должно быть. Мне это не нравится, но я доведу дело до конца». Я не ответил ему изо всех сил, подавляя лишние мысли о городе, форте или спинке с Эпини. Я старался унять беспокойство о том, прислушался ли Спинг к моим словам. Мальчик-солдат не должен заподозрить, что Геттис предупрежден. Если я буду терзаться страхами и надеждами, он может проникнуть в мои мысли. Я сомневался, многое ли сумею спрятать от него, если он будет настроен решительно». Утес уверенно даже охотно шагал вперед через холод и тьму. Должно быть, он узнал эти места и теперь мечтал о теплой конюшне и доброй порции овса. Мы продвигались вперед. Колонны тащились, следом напоминая скорее вереницу каторжников, чем войско на марше. Стоял такой мороз, что сухой рассыпчатый снег скрипел под сапогами. Когда мы добрались до более утоптанной части дороги, наше продвижение слегка ускорилось. Стоило Геттису показаться вдали, как воины чуть оживились. Слышались приглушенные похвальбы и жестокий смех молодых людей, предвкушающих резню. Даже в столь поздний час в городе, раскинувшемся вокруг стен форта, светилось несколько желтых огоньков. Сам Геттис, тихий и недвижный, глубоко спал, и мое сердце сжалось. Предупреждение осталось без внимания, Я не видел ни лишних часовых на стенах, ни пылающих факелов, никаких признаков того, что Форд в большей степени настороже, чем обычно. Замысел мальчика-солдата осуществится. Он вырежет жителей Геттиса во сне. Мальчик-солдат кратко переговорил с Дейси и сержантами, освежая в их памяти детали плана. Он напомнил им про тишину, скрытность и согласованность. Дейси возьмет на себя город, пока мальчик-солдат попытается провести людей в форт. Воинов разбили на пары, каждая из которых должна была найти и поджечь собственную цель. Дейси прикоснулась к каждому факелу и стрелам с плетенками, связывая их магией, когда придет время, она их воспламенит. Она прекрасно владела огненным колдовством и, несмотря на все железо Геттиса, Рассчитывала, что справится со своей задачей. У каждого из лучников-поджигателей была своя мишень. Мальчик-солдат хотел сжечь сторожевые башни. Остальные воины займутся первыми этажами зданий, а потом примутся убивать тех, кто выбежит наружу, спасаясь от огня. По его замыслу, пожары вспыхнут одновременно в стольких местах, что гарнизон с ними не совладает. Если магия Дейси не сработает... Воинам придется положиться на горшочки с углями, которые они с собой захватили. Такой способ не позволит поджечь одновременно много зданий. Но мальчик-солдат рассчитывал, что и этого должно хватить. В заключение он напомнил всем, что они встретятся в конце Королевского тракта. Когда все были готовы, он кивнул, пожелал воинам удачи, и силы разделились. Отряд Дейси рассредоточится, чтобы просочиться в город со всех сторон. Их целями станут жилые дома, постоялые дворы, бордели, склады и магазины. Мальчик-солдат отправится вперед, чтобы снять часового у ворот. Как только путь будет свободен, его отряд хлынет внутрь и рассредоточится, готовя факелы, чтобы поджигать здания и оружие, чтобы убить всякого, кто высунется оттуда во тьму и холод. Сам он запалит конюшни, Как только его воины увидят там пламя, они расправятся с намеченными им целями и вернутся к нему. Еще до того, как мы подошли к окраинам Геттиса, Дейси и ее люди растворились в ночи. Мальчик-солдат остановился и шепотом отдал последние распоряжения. Его воины тоже слились с тенями. Вскоре он поехал дальше, в одиночестве, съежившийся от холода путник на крупной лошади. Улицы вокруг нас оставались пустыми». Он дождался того часа, когда даже таверны закрываются на ночь, а их хозяева гасят фонари. Широкие копыта утеса почти неслышно ступали по заснеженной мостовой. Я почувствовал себя призраком, вернувшимся на место собственной гибели, когда мы неторопливо миновали знакомый перекресток. Холод ночи не шел ни в какое сравнение со стужей, охватившей мое сердце, когда я приезжал его». Вот я и не понимаю, почему ты считаешь, что чем-то им обязан. Здесь бы тебя и убили, не убереги тебя, магия народа, но ты все еще считаешь себя одним из них. Я-то думал, ты будешь жаждать отмщения. Я не нашелся, чем ему ответить, и потому смолчал. Почему я не испытываю ненависти к этим людям? Возможно, дело в том, что я слишком хорошо их знал, Я прекрасно понимал, что за страхи объединили ту толпу и какие силы способны превратить достойного человека в животное. Следует ли навеки осудить человека за то, что он сделал одной безумной ночью? Останется ли он хорошим солдатом, каким прожил 15 лет жизни, или бездумным соучастником убийства, которым пробыл лишь час? Я отбросил эти бесплодные размышления». Возможно, я действительно мягкотел и малодушен, как полагали мальчик-солдат с моим отцом. Возможно, весь мой гнев и жажда мщения ушли мальчику-солдату, а мне осталось лишь усталое понимание людей, пытавшихся меня убить. За нами следовал немалый отряд, но даже зная о них, я не мог расслышать ни звука. Если спеки в чем-то и преуспели, так это в умении подкрадываться незаметно». Мальчик-солдат подъехал к воротам. В холодной тихой ночи, рядом с будкой часового, ровно горел факел. Должно быть, сам страж задремал в тесном укрытии, скорчившись у пузатой печурки. Я чуял слабый запах дыма, а близость железа пощипывала кожу мальчика-солдата, словно легкий солнечный ожог. В тени внутри будки кто-то заворочился и часовой выбрался наружу с ружьем наперевес. «Стой и назовись!» — крикнул он. Темнота и холод поглотили его оклик, словно тот не имел ни малейшего значения. Мальчик-солдат придержал утеса и воззрился на страже сверху вниз. Улыбнулся. Часовой посмотрел мне в глаза, покосился на коня и снова вскинул взгляд. Когда его лицо вновь запрокинулось вверх, оно побелело куда сильнее, чем могло бы от холода, а челюсть его отвисла». «Во имя доброго Бога!» — хрипло прошептал он и осекся. «Это произошло одновременно. Я узнал часового, а он меня. Это был тот самый тип, что заламывал Эмзил руки за спину, пока другой рвал с нее платье. Он был здесь в ночь, когда меня убили, и теперь смотрел на всадника на знакомом ему коне и, застыв от ужаса, думал, что видит призрака». Я сожалею, сожалею, беспомощно забормотал он. И пока часовой таращился на меня, мальчик-солдат наклонился, одной рукой сгреб его за капюшон, а другой небрежно чиркнул по его открытому горлу медным ножом. Все произошло так быстро, что утес даже не испугался. Мальчик-солдат пустил коня шагом, когда мы отъехали, часовой, хрипя и корчась, рухнул на земь, и его кровь взлила утоптанный снег. Словно следующие за нами тени объявились из спеки и просочились в ворота. Мигом позже они вновь исчезли, рассыпавшись по форту, каждый со своим заданием. Мальчик-солдат ехал дальше. Он убрал окровавленный нож в ножны так же спокойно, как и обнажил его. Он ехал, а мне казалось, что я все еще там. Наклонившись с широкой спины утеса, Плавно провожу ножом по беззащитной плоти. Последние слова часового эхом отдавались у меня в ушах. Я сожалею, сожалею. Правда ли он сожалел содеянном Или это чувство внушил ему я сам в ночь, когда меня пытались убить? Меня потрясло, что я способен размышлять об этом, когда один из солдат моего полка валяется позади в луже собственной крови. Я этого не делал, — пробормотал я словно молитву. — Я этого не делал, не делал. — Верно, — шепотом согласился мальчик-солдат. — Но ты хотел, считая это подарком, вернувшейся частичкой своей мужественности. Холодность его слов поразила меня. Они смешались с памятью тела о том, как острое лезвие скользнуло по горлу часового. О легком сопротивлении распадающейся плоти о том, как вдруг распахнулись его глаза, закатившиеся к звездам, когда он умер. В тот миг я понял, как сильно нам с мальчиком-солдатом не нравилось то, чем мы стали. Нас расщепило так, что каждому чего-то не хватало, чтобы сделаться тем, кем он хотел. Моя беспощадность отделилась от способности к сопереживанию. Каждый из нас был лишь частью человека» но единственный способ для меня снова стать целым — перестать существовать и слиться с ним. Соединиться с предателем, который только что убил одного из своих товарищей солдат и терзался при этом не больше, чем я, потроша рыбу — стать единым целым с врагом. Словно в кошмарном сне, я был не в силах помешать мальчику-солдату. Знакомые улицы Геттиса ночью были тихими и пустынными, Он направился к зданию штаба, даже не пытаясь скрываться. Ехал посередине улицы, словно король, возвращающийся за принадлежащий ему по праву короной. В этом был свой смысл. Если кто-то еще бодрствует и выглянет в окно на стук копыт, то увидит лишь закутанного в плащ одинокого всадника, медленно едущего по улице. Ничего вызывающего опасения. На углу возле лазарета мальчик-солдат спешился и повел утесов по воду. Геттис не походил на западные города. Там гернийцы возводили здания из камня со звездковым раствором. Здесь, на восточных рубежах, мы строили почти исключительно из дерева. Мальчик-солдат, как и каждый из его воинов, нес под плащом три смоленных факела. Он вытащил их и прислонил к сухим доскам в стене здания, потом накрыл их ладонями, зажмурился и воззвал к магии. На миг он ощутил вбитые в дерево гвозди, затем глубоко вздохнул, сосредоточил свою ненависть на факелах и выплеснул силу. Она с легкостью справилась с тем, что никак не получалось у меня. Факел вспыхнул. Мальчик-солдат нагнулся над ним, укрывая от случайных порывов ветра руками и телом, От первого факела занялись два других. Холод высушил здание. Слитное пламя лизнуло грубое дерево и облупившуюся краску. Едва разгоревшись, доски затлели. Огненные язычки медленно взбирались по стене. Он заклинил один из факелов в щели между досками, чтобы настойчивое пламя подпитывало пожар и оставался рядом, пока не увидел, как огонь охватывает заднюю стену здания. Тогда он встал и, прихватив оставшиеся факелы и ведя в поводу утеса, поспешил вдоль по переулку к конюшням и горе соломы рядом с ними. Он ткнул в нее факелом, и куча почти сразу же занялась. От нее потянулся дымок, а в следующий миг пламя рванулось вверх, вознося в ночное небо искры и кусочки тлеющей соломы. Свет и жар – последовали тотчас же. Стена конюшни начала парить, а затем и задымилась. Свет от этого факела послужил сигналом для Дейси и ее воинов. Увидев, что он успешно поджег конюшню, она выпустила магию, воспламенившую прочие факелы. Я ощутил исходящий от нее выплеск силы. Я знал, хотя и не мог этого видеть, что повсюду в форту и геттисе Внезапно зажглись огни. У мальчика-солдата оставался еще один факел. Больше не тревожась о том, что его могут заметить, он подвел утесок к телеге между парой домов и с нее забрался в седло. Высоко подняв факел, он направился к казармам. По пути к нему начали присоединяться другие спеки, стекавшие из улочек и переулков, и их причудливые тени плясали на стенах домов. Из темноты вынурнул ухмыляющийся Сэмпайли с луком и зашагал у мальчика-солдата. «Наконец-то мы увидим, как хлынет их кровь», — уверенно заявил он. Удары тяжелых копыт утеса по утоптанному снегу и шорох меховых сапог-спеков оставались почти единственными звуками в ночи. Изредка потрескивали и шипели пылающие факелы, воины двигались молча и так тихо, как умеют только спеки но по-прежнему никто из них даже и не пытался таиться. Мальчик-солдат придержал утеса и обратился к своим людям, разделив их на три отряда. Два он отправил к зданиям двух других казарм дальше по главной улице, а сам целеустремленно двинулся к ближайшему. Я сразу же узнал его. Здесь расквартирован отряд капитана Тайера. Меня замутило, не потому ли, что мальчик-солдат Опять собрался за меня мстить. Он избрал своей целью именно эту казарму. «Пожар!» — донесся издали женский крик. «Пожар! Вставайте! Вставайте! Пожар!» Где-то в городе огонь взобрался по стене дома и озарил округу красноватым светом. Склады, полные запасенного сена, вдруг полыхнули, и крыша их буквально взорвалась. В несколько секунд дым словно разлившийся поток хлынул по улицам, пока ошметки горящей соломы уплывали в холодное ночное небо. Опустившись, они запросто могут поджечь другие дома, внеся свою лепту в общую неразбериху. Где же Спинг? Почему он никого не предупредил? Неужели и они с Эпини и, и Эмзил с детьми спят? Проснутся ли они, прежде чем дым вползет в дом и удушит их? Проснутся ли вообще горожане, одурманившие себя тоником геттиса, «Или так и сгорят во сне?» «Ты уже достаточно натворил!» — крикнул я мальчику-солдату, пока он приближался к казарме. Один ее угол уже пылал, распахнулась дверь. Солдат выскочил наружу, на ходу натягивая штаны. «Пожар! Пожар!» — кричал он. «Вставайте, выходите! Пожар!» «Просто забери своих воинов и уходи!» «Ты поджег форт в стольких местах, что они не сумеют потушить все пожары!» «Гетис сгорит!» Дай хоть кому-то из них возможность спастись. Разве ты не хотел, чтобы они сбежали и сообщили всем о нападении спеков? Они должны рассказать о спекской войне против них, а не о случайном пожаре, который быстро распространился и сжег город. Мы здесь вскрываем нарыв. Стисни зубы и помолчи, пока я делаю то, что должен». Сэмпайли уже вскинул лук, направляя стрелу на дверь. Раздался негромкий щелчок, похожий на треск рвущейся бумаги, и выскочивший солдат рухнул на снег, цепляясь за древко, торчащее из его груди. Только теперь он заметил нас, и к его чести попытался криком предупредить товарищей, однако из его горла вырвались лишь хрип и кровавые брызги, запятнавшие его подбородок и снег вокруг. Из дверей выбежали еще двое полуодетых солдат и свалились со стрелами в груди, перегородив выход».